Уэйн решил, что драться честно, абсолютно нечестно. Он ударил дуэльной тростью и с удовольствием услышал хруст, когда та врезалась в череп подражательницы. Женщина упала, но мигом перекатилась, вскочила на ноги и ухмыльнулась. Рана на голове мгновенно заживлялась. На гладкой, неповрежденной коже осталась лишь тонкая струйка крови. «Разумеется». Они наделили ее способностью к самоисцелению. Замечательно. Просто ржавь побери превосходно. Женщина расплылась пятно, и Уэйн едва успел поднять пузырь, чтобы заметить ее передвижение по левую руку от себя. Скрестив трости, он блокировал удар и перешел в атаку. Он ударил ее в бок. Она ответила таким же ударом с другой стороны. Ржавый разрушитель и ржавое все. Больно. Но такие удары имели не больше смысла, чем питье дорогого виски, будучи уже в доску пьяным. Противники разошлись, кривясь и исцеляясь с помощью метапамяти. «Святые органы гармонии, женщина!» Уэйн поболтал ушибленной рукой. «Ты меня задолбала!» «Ты меня задолбал!» — эхом повторила она, неумело копируя интонацию. «Твой... ты вой!» «Не смей копировать мой говор!» — рявкнул Уэйн. «Как ты сказал? Мой говор!» — переспросила женщина, подбросив дуэльную трость и поймав на лету. «Ржавая подражательница!» Уэйн получил способности честным путем. Ему повезло с ними родиться, а эта баба украла их у других. Мухлёж чистой воды. Всем известно, что есть вещи, которые можно брать у других, и которые нельзя. Карманные часы Вакса, которыми тот не пользуется? Да пожалуйста. Часы, подаренные Лесси, Ни в коем случае. Людские души. Ни-ни. Даже под страхом смерти. Они кружили, не обращая внимания на хаос вокруг. Уэйн остановил время, когда его чуть не задела пуля, поцарапавшая борт ближайшего грузовика. Искры крайне медленно осели на пол. Вооруженные бандиты были работой Мараси и Копов. Дело Уэйна разобраться с его нисколько не похожим совсем не двойником. Женщина ухмыльнулась в ответ на стремительную атаку. Да, она могла исцеляться, но запасы здоровья были не бесконечны. Сколько раз она успеет исцелиться, пока они не иссякнут. Нужно просто бить и надеяться, что ее здоровье закончится быстрее, чем его. Но на этот раз она увернулась. «Эй!» Возмутился Уэйн. «Стой смирно!» «Эй!» — повторила та. «Эй!» «Прекрати!» Женщина отступила, пританцовывая. «Столько лет этого ждала!» Произнесла она уже без акцента. «Готовилась, продумывала тактику. Уэйн, меня создали специально для тебя. Гордись, меня создали!» чтобы тебя убить. А, и такой придурковатый тебя тоже специально сделали. Убив тебя, я заберу твою шляпу и твой запах. Это единственное, чего мне не хватает. Она снова ухмыльнулась, и Уэйн остановился. Какая ржавая дурь. Вдруг женщина обернулась и понурила голову. А он что здесь забыл? Уэйн вытянул шею, чтобы понять, куда она смотрит. И... ржавь. Ну, наконец-то. Герой объявился. В облаке из развивающихся лент туманного плаща Вакс напоминал самого разрушителя, защищая констеблей и вальяжно отстреливаясь от врагов. С появлением Вакса подражательница-крышка. Справедливость восторжествует. Разумеется, сейчас Вакс был занят, и ему не помешала бы помощь. Поэтому Уэйн по налетел на подражательницу, всадив локоть ей под дых, и почувствовал что-то острое в ее руке. метапамять Или стержень? Неважно. Теперь они с Ваксом могли провести особый командный прием. Вот только Вакс увлекся стрельбой, и проводить прием придется одному Уэйну. Подражательница попыталась оттолкнуть Уэйна, но он изогнулся, и она пошатнулась. Тогда он обхватил ее сзади, схватил дуэльную трость двумя руками и просунул ей под челюсть. Хрипя, женщина принялась отбиваться, но лишь потеряла равновесие. За секунду Уэйн повалил ее землю, душа тростью и прижав спину коленом. Ему доводилось самому оказываться в таком незавидном положении, и это было крайне неприятно. Когда ты вынужден бороться с удушением, метапамять истощается стремительно. Женщина неистово сопротивлялась. Все вокруг то замедлялось, то ускорялось, когда она в панике использовала свои способности. Но пускай она мастерски управлялась тростями, ее борцовские навыки, были на самом низком уровне. Более опытный борец легко бы сбросил Уэйна. «Эх, подруга!» Он разочарованно покачал головой. «Нельзя прогуливать уроки борьбы. Если лезешь в рукопашную, сперва научись бороться в партере». В ответ она закряхтела, что понравилось Уэйну куда больше. «Хорошо, что Вакс объявился». А то без героя, Уэйна приперли к стенке. Рядом с ними приземлился мужчина в дорогом костюме. Гертруда, сказал он женщине, ты меня разочаровала. Затем он прицелился Уэйну в голову из пистолета. Ну что за дела? Уэйн выпустил противницу и припал к земле, уклоняясь от пули. Он сразу перекатился кто не любит эффектных завершающих перекатов, и вскочил, одновременно подняв скоростной пузырь вокруг себя и Марасси, которая осматривала раненого. «Эй!» – тяжело выдохнул он. «Веселенькая заварушка пошла!» «Все равно нужно отступать», – ответила Марасси. «Мы не к такому готовились». «Жаль уходить, когда победа почти за нами». Уэйн качнул головой в бок. Секвенция указывала в направлении выхода, застыв на полуслове, а подражательница уже побежала туда. За нами ли? С сомнением произнесла Марасси и опустила взгляд на Мэттингдоу, раненую женщину констебля. Та крепко зажмурилась и кривилась, терпя боль от пулевого ранения в ногу. Если Вакс разберется с тем стрелком, «Кто за нами?» – сказал Уэйн. В стане врага царил хаос. Бандиты искали укрытие. «У них есть алюминиевые пули», – заметила Мараси, указывая рукой. «Действительно, некоторые пули, из скоростного пузыря их полет казался крайне медленным, не реагировали на толчки вакса». «Но почему так мало?» – задумался Уэйн. У стажильного Майлза была целая гора алюминиевой экипировки. «Они рассчитывали, что их сегодня арестуют», — объяснила Марасси. «Не сомневаюсь в этом. Они планировали сдаться констеблем Блантач, чтобы не вызвать лишних подозрений, мешая расследованию». «Странная логика», — ответил Уэйн. «Но обычно чутье тебя не подводят». Они не могли позволить, чтобы конфисковали много алюминия. В департаментах его обычно на деньги переплавляют. Уэйн покосился на Вакса. Тот стоял перед всеми, тремя пальцами указывая на пролетающую пулю. Он как будто... отводил ее в сторону. Но нет. Даже для Вакса это чересчур. «Мое чутье, — говорит, — продолжил Уэйн. Что эти ребята разбегутся, если мы продержимся еще чуть-чуть? Они уже учинили громкое происшествие, сцепившись с нами, и вряд ли добьются большего. Но у нас есть раненые, и отступать будет непросто. Мараси кивнула. Ладно, держим позиции, но только если Вакс разберется со стрелком. Сбрасываю пузырь. Давай. Уэйн сбросил, Вакс продолжил разворот и ржавь, пуля, на которую он указывал, как по команде полетела прямо в гангстера, подкрадывавшегося к констеблям. «Вакс!» — крикнула Марасси. «Мы тут разберемся, задержи стрелка!» Вакс обернулся, кивнул и выстрелил в стрелка. Тот подскочил в воздух, оттолкнулся, и, пробив потолок, вырвался на улицу. Вакс последовал за ним сквозь разбитое окно. Когда они скрылись, подражательница выбежала наружу через главные ворота. Гангстеры поумнее поняли, в чем дело, и тоже поспешили разбежаться. Уэйн выскочил вперед, вызывая огонь на себя, а Мараси побежала в сторону. Уэйн не понимал, зачем пока ее граната не заморозила небольшую группу врагов. Дальше оставалась простая зачистка. Главное сражение разыгралось в небесах. Стоп! подумал Уэйн, поднимая скоростной пузырь, чтобы позволить двум раненым спокойно заползти в кузов грузовика. А Вакса предупредили, что стрелок умеет совершать безумные сверхтолчки. Хм, ну ладно. Уэйн решил, что друг сам вскоре это поймет.